генерал-майору милиции товарищу Лубачеву ПМ. Уважаемый Павел Михайлович, во время операции по задержанию Воротникова Корчагина руководимая мной бригада была вынуждена применить оружие только потому, что заместитель начальника отдела разведки МВД СССР полковник Олейник бездарно организовал засаду на этого преступника. Прошу разбор операции назначить На середину конец февраля с уважением и Шамраев. Москва, 25.1.1982 -го -го года. Тоже правильно, произнес надо мной голос Светлова. Я им на разбой так нос утру. Я поднял голову. Светлов стоял у меня за спиной в шинели в накидку, рука на перевязи, крупные снежинки тают на погонах. «Ну что в бутырке?» — спросил я негромко. Но ответить Светлов не успел. Дежурный помощник протянул мне телефонную трубку и сказал «Снова вас, Игорь Иосифович». «Это капитан Ласкин», — прозвучало в трубке. «Я звоню из Института судебных экспертиз. К сожалению, Игорь Иосифович, получить заключение по группе крови сейчас невозможно. Почему?» Полковник Маленина из Управления по борьбе с хищениями полчаса назад опечатала лабораторию биологов и проводит ревизию химикатов. Так что ни одной бумажки получить нельзя. Я усмехнулся. Ловушка для Золушки сработала. Теперь я знал, кто убил Мигуна. М да, его убили те, кто слышали мой разговор с Алой Сорокиной. И решили, что эксперты-биологи сошли с ума. Ведь убийцы хорошо знают, какая у них самих группа крови. Хорошо, сказал я Ласкину. Хорошо, возвращайтесь в муж и повернулся к Светлову. Марат, если у вас будут фотографии всех грузин, с которыми дружил Мигун я тебе скажу, кто поджег в 1976 году гостиницу России. «Ну, к сожалению, самые близкие его друзья грузины исчезают один за другим», — усмехнулся он. «Министра финансов Грузии Баграта Ананиашвили посадили неделю назад. Местного короля Сандро Нукзара Браташвили...» Я лично арестовал в Сочи. Художник Сандро Катаури, с которым Мегун в карты играл, уже тоже в бутылке. А некто Гиви Мингадзе вообще исчез из памяти компьютера МВД и из картотеки Центрального адресного бюро. Как изумился я. «Да, представь себе, представь себе», — сказал он. «Вчера, когда я сунулся в информационно-вычислительный центр, в компьютерный за данными этого Мингадзе, Мне сказали, что компьютер вышел из строя, а сегодня я снова заскочил туда по дороге из Бутырок и увидел, что в памяти компьютера сразу после фамилии Мингабов стоит Мингадян. И то же самое в Центральном адресном бюро, а Мингадзе будто корова языком слезала. У меня впечатление, что кто-то бежит перед нами. И выдергивает у нас из-под носа все окружение мигуна. осталось вот только какая-то света, но я уже боюсь вслух произносить это имя. 11 часов 25 минут. Как по-вашему, где в одиннадцать утра... Можно найти в Москве валютную проститутку. И не одну, а сразу тридцать. Я дам вам три строки на размышления. Проехав по занесенному снегом бульвару Патриарших прудов, милицейский водитель Светловской Волги свернул в небольшой переулок, и мы оказались перед высоким каменным забором и воротами с надписью Кожно-венерический диспансер номер семь. Рядом с воротами была калитка. Мы со Светловым вошли во двор. Здесь звучал веселый женский визг, несколько молодых девиц в серых больничных халатах играли в снежки